В бой на суда наступите всем воинством. Кто между вами ранен мечом аль стрелой, Роковою постигнется смертью, тот умирай, Не бесславно ему, защищая отчизну, здесь умереть. Но останутся живы супруга и дети, Дом и наследие цело останутся, Если ахейцы в черных судах Унесутся к любезным отечеству землям. Так говоря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 Как возьмет корабли шлемоблещущий Гектор каждый на землю родную пешком возвратиться из строя? Слышите с криком, каким ополчение все возбуждает Гектор, который сожечь корабли разъяренной стремится. Верно сии он толпы на пляску зовет, а на битву. Нам не осталось ни думы другой нерешимости, лучше как смесить с апостатами руки и мужество наше. Лучше мгновенной решимостью выкупить жизнь или погибнуть, нежели долгие дни изнуряться жестокую бранью, так бесполезно средь стана, стесняясь народом слабейшим. Так говоря, возбудил на силу, и мужество ратных. Гектор же мощный Схидия сразил Перемедово сына воинств факейских вождя, но Аякс Лаодамаса свергнул пеших бойцов предводителя славную ветвь Антенора. Поли Дамас же корысти добыл скеленейского от друга филидова воинств вождя крепкодушных опеян. Негес Фелит налетел на убийцу, но в сторону прянул поле Дамас, не уметил в него, не судил дальновержец сыну Панфоеву, славному пасть меж рядов первоборных. Крезма Фелит угодился крушительной пикою в Перси, с шумом он пал и с рамен совлекал победитель доспехи. Вдруг на филида нагрянул долопс лампетит, И Леонский славный копейщик, которого сын Лаомедана доблий, ламп велимудрый, родил, знаменитого доблестью бранной, он у Феллида, нагрянувший близко щита, середину пикой пробил, но его защитил крепко созданный панцирь, латами сомкнутый плотно беллей в давнобытное время вывез доспекси изграды эфира от вот селиса коим как друга его одарил там эфетский тродержец в битвах кровавых носить от враждебных мужей обороной он то и сына его защитил от погибели грозной меге же лампового сына по медному шлему под гребнем В самую выпуклость верхнюю пикою острый ударил, Гривистый гребень сосновый сорвал, И на землю он целый пал, И простерся во прахе, Блистающий пурпуром свежим. Но между тем, как сражался он пламенно, Чая победы, сильный поборник явился ему, Менелай благородный с пикой невидимой стал в стороне, Поразил Лампетита с тыла в плечо, И сквозь перси пробился бурное жало, Рея вперед и вопрах Лампетит, А прокинулся навзничь. Прянули оба напавшего Медную славную броню с плеч совлекать, Но Гектор вскричал на долопсовых ближних, Их порицая и более всех Гекетауна, Сына он укорял Меланипа, который прежде в Перкоте пас круторогих валов до нашествия рати враждебной, но как скоро ахейцы в судах многовеслых приплыли, он прилетел в Илеон и в дружинах Троян отличался, жил упрямый и чествен был, как и сын дарданидом Гектор его укорял. И к нему говорил негодуя, — Сын Гекетаунов, так ли оставим? ужели ли нисколько сердце твое не болит за сраженного милого брата? Или не видишь ты, как над доспехом до лоб сотрудятся? Следуй за мною. Не время с аргивцами издали биться. Должно нам всех истребить их, покуда они с оснований трои высокой не свергли и граждан ее не избили. Рек и понесся вперед, и муж с ним, богу подобный, Аргаса, воев Аякс, возбуждал Теламонит Великой. Другим ужайтесь, наполните сердце стыдом благородным. Воина, воин, стыдись, на поприще подвигов ратных, воинов, знающих стыд, избавляется боли, чем гибнет. Но беглецы не находят ни славы себе, ни избавы. Так возбуждал, но и сами они защищаться пылали. В сердце сложили героя славы. Твои суда оградили медной стеной. Но Троян против них устремлял громовержец. Храбрый Атрит Менелай возбуждал антилоха младого. Нет, антилох, никого не моложе тебя из Ахеян, Ни быстрее для бега, ни силами крепче для боя. Если бы, прянув вперед, поразил ты какого Троянца? Так произнес и назад отступил, поочрив антилоха, вылетел он из передних рядов и, кругом обозревший, бросил блистательный дрот. Взволновались строя, не увидя мощный удар, и оружие он не напрасно ринул Ведь в Гикетаона, смелого сердца вождя Меланипа, гордо идущего в битву, в широкие перси уметил. Шумом он грянулся в прах, И взгремели на падшем доспехе. Нестеров сын на него устремился, Как пес на елене скачет пронзенного, Коего ловчий едва он излога Прянул стрелой, поразил и подсек ему резвые ноги. Так на тебя, Меланип, Наскочил антилог-бранолюбец Алча доспехов твоих, Но от Гектора он не укрылся. Гектор навстречу предстал, пролетев сквозь кипящую сечу. Несторов сын не остался, как ни был горяч в ротоборстве. С поля сбежал он зверю, подобный свершившему пакость, зверю, который пса или пастыря стада, сгубивший в лес, убегает, покуда селян не собрал из громада, так убежал Несторит. На него и Трояне, и Гектор, страшные крики подняв, задождили свистящие стрелы. Стал он лицом к сопротивным, достигнувши дружеских сомов Тою порою Трояне, как львы, пожиратели крови, бурно к судам устремлялись и Зевса судьбы совершали, он непрестанно их мужество высел. А воев Ахейских дух поражал и победы лишал их, Троян поощряя. Гектору сердце его даровать, Приамиду желала грозную славу, Да он на суда, пожирающий пламень, бурный повергнет. И так роковое фетиды моленье все совершится. Единого ждал промышленник Кроний он первого судна горящего зарева с неба увидеть. Сонного времени Зевс от судов невозвратное бегство Троицы сынам присуждал, а дана им победную славу. Так помышляющий Гекторов в бой на суда устремлял он страшно и собственным Влекшего с духом, свирепствовал Гектор, Словно орей, сотрясатель копья или огнестребитель, Если меж гор он свирепствует в чаще глубокого леса, Пена клубилась из уст, под бровями угрюмыми очи Грозным светились с огнем, над головой воздымаясь гребнем, Страшно качался шелом улетавшего бури по битве Гектора. Сам бог герою был покровителем с неба Зевс его одного возвышал над толпой человека в честью и славою ибо недолго жить оставалось сыну прямо уже на него тритогена палада день роковой устремлялась победную силой пелида гектор пылал разорвать дана и фреды и пытался всюду где видел и гуще толпы и оружие лучше Но разорвать их нигде он не мог, беспредельно пылавший. Встречу Данаи, сомкнувшися башни, стояли, как камень страшно высокой, великой, который у пенного моря гордо встречает и буйные вихри свистящих набеги, и надменные волны, которые против ухлещут. Так оргивяне встречали Троян недвижимо, бесстрашно. Он же... Сияющий окрест огнем налетел на фалангу. Грозин упал, как волна на бегущий корабль упадает. Мощная бури из туч возвращенная, Весь потрясенной пеной корабль покрывается. Шумные бури дыхания в парус гремит И трепещут сердца корабельщиков, Бледных, страхом объятых. Они из-под смерти едва уплывают. Так сердца трепетали — В груди благородных донаев Он же, как лев-истребитель, На юниц, рогатых нашедший, Коих по влажному лугу, При блате обширном пасутся тысячи. Пастырь при них, но юный еще не умеет зверем сразиться, дабы защитить Круторогую краву. Пастырь неопытный. Около крав то передних, то задних Мечется он беспрестанно, А хищник в средину их бросес. Режет быка, и все разбегаются. Так аргивяне, свыше сметенные, В бег перед Гекторой силой и Зевса все обратились. Он поразил одного перифета, храброго сына Копрея, того, что, служа Эврисфею, вестником часто ходил от тирана к Гераклу герою. сейта отец ничтожный родил знаменитого сына доблести полного. Легкостью в беге, искусством в сражениях, в думах умом он блистал между всех благородных микенин Он при Амиду герою высокую славу доставил. Вбег обращаясь задом, внезапно на щит он споткнулся, им же держимый, огромный, дано к оборона от копий. Он на щит свой споткнувшись, навзнич упал и ужасно грянул шелом в круг висков при падении сильного мужа. Гектор, увидевши, то прилетел и, став перед павшим в перси, копьем поразил. И пред сонмом друзей Перефету душу исторгнул. Они не могли печально и другу помощи дать, Ужасалися Гекторам, уже убийц к ближним судам отступили суда извлеченные прежде их оградили передние гектор и там утеснял их нужды ахеен сыны отступить от судов и передних нужды и заставлены горькой они перед кущами стали вместе с толпя рассеваться немысля удерживал вместе стытых и страх Непрестанно они ободряли друг друга криками. Нестор особенно, страж, престарелый ахеен каждого мужа молил, именами родных заклиная, будьте мужами, о, други! почувствуйте стыд гиивяни стыд перед всеми народами вспомните сердцу любезныхжен и детей итяжание свои и родителей милых вспомните все у которых родные живы и мертвы именем их и отсутственных я вас молю огиивяне стойте крепко противу врагов не бросайтесов в бегство так говорил И возжег он и крепости мужества в каждом. Облако них предачами очами Афина рассеяло, мрачный, свыше неспосланный, свет воссиял им, открылось пространство все, и от черных судов, и от поля погибельной битвы Гектор открылся ужасный. И все иллионин дружины, сколько за ним позади не сражавшихся, праздно стояла и впереди, пред судами неистовым било собою, сердцу Аякса великого более не стало быть в тесноте, в какой оставались другие ахеицы. Он по помостам судов устремился, широко шагая, шест корабельный в могучих руках потрясая огромный, крепко в составах сколоченный двадцать два локтя длиною. Словно как муж, ездок на конях, необычно искусный, лучших из множества коней, избрав четырех и связав их, правит, из поля далекого к граду великому гонит битой дорогой, толпою и мужей, робкие жены смотрят, дивуясь, а он беспрестанно и твердо и верно скачет, садяся с коня на коня, набегу их ужасным, так Теламони Таякс. С корабля на корабль по помостам прядал, широко шагая и крик, подымая до неба, криком ужасным герой возбуждал беспрерывно Данаев «Встан и суда бронить!» Но в оное время и Гектор мощный уже не в толпе крепкобронных троян оставался. Словно как бурный орел, На стада ударяет пернатых птиц перелетных, Пасущихся мирно по брегу речному, Диких гусей, журавлей, стада лебедей долговыйных. Так при Амит нападал на донайской корабль черноносый бурин кидаясь Его позади устремлял громовержец мышцы высокой И с ним воеводою воинство двигал. Снова у быстрых судов запылала свирепая битва. Можно б сказать, что еще не усталые, свежие рати в бой соступилися. Так горячо ротоборцы сражались, духом таким управлялися воинства. Мужи-ахейцы более не мнились быть от беды и решились погибнуть. Каждый напротив троянин, исполненный бодрости, чаял «ныне сожжем корабли». И побьем героев Ахейских, Духом таким наполняясь, Одни на других напирали. Гектор могучей рукой За корму корабля ухватился. Легкий прекрасный корабль сей отважного протасилая втрою принес, но в отечество вновь не повез ротоводца. Окрест сего корабля и ахейцы, смесяцы трояне, в свалке ужасной сражались, в рукопаш боли не ждали, издали стрел поражающих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 Гект. Корабль, захватив пред кормою, стоял неотступен. Хвост кормовой он руками держал и кричал к ополчениям «Светочей, светочей дайте!» И с криком, сомкнувшись, огряньте. День награждающий все даровал нам Зевес, Присудил нам взять корабли, Что под трою приплыв против воли бессмертных. Столько нам бед сотворили поробости робости старцев, советных. Старцы, когда я хотел воевать корабли с в граде держали меня, и троянский народ отвлекали. Но если воные дни омрачал громовержец, крани он наш рассудок, то ныне он самый зовет и ведет нас. Рек! И они на Данаев ударили с большим свирепством. Сын Теламонов не выстоял.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 вкусишь ты плод, как ударами молнии тебя избечую. Зевс наказал Геру за те самые козни против Геракла, в которых ей помогал сон, о чем он сам напоминает Гере. Всех обошлёт, то есть Гера пренебрегла всеми и взяла чашу лишь у Фемиды. Самые боги подземные суще около Крона имеются в веду титаны. Скилинейского отта из города Келены в Элиде. Суда, извлеченные прежде, то есть вытащенные на берег первыми, и потому составлявшие первый, самый далекий от моря ряд. По помостам древние корабли не могли иметь палуб, ибо посредине их садились грибцы, но только у кормы и у носа устроены были помосты. С камьи семистопной — Гнедич в своем примечании к этому стиху указывает, что у Гомера имеется в виду не скамья для гребцов а нечто вроде трапа для спуска с корабля. Для подтверждения своего мнения Гнедич ссылается на многочисленные изображения древнегреческих кораблей. Семистопное — семифутовое. Английское слово foot тоже обозначает стопа.